Глава, 17. Решение. Утром Молодцов познакомил Варягов со Светко и его родичами. «Свиди длинная шея, сын Торанина Красное Копье, сына Гетсура Желтого», — представился тот. «Зигфрид, сын Сигара-убийцы, сын Регвальда Весло. Твой отец не тот ли Торанин?» которого подло убили на Перу сыновья Эрика Кровавая Секира вместе с его ярлом Сигурдом?» — спросил Шебрида. «Да, мой отец спал на том Перу». У Данилы голова пошла кругом от всех этих имен и событий, которые произошли пару десятков лет назад. А варяги и викинги как-то легко умещали все эти знания у себя в памяти. А еще имена друзей, росписи долгов, лодцы и карт, стихи и саги и много еще чего. Молодцов даже стал им конкретно завидовать, при том, что раньше считал, что люди в древности были тугодумами. Если же обратиться к логике, то все встанет на свои места. Клек и Шибрида выросли в обществе, где письменности почти не знали, поэтому приходилось полагаться только на свой ум. А Данила, выросший в эпоху даже не книг, а компьютеров и электронных поисковиков, вряд ли когда-нибудь с ними сравнится в области мнемоники. Мы обязательно с тобой прольем браги и вспомним деяния наших предков. Насколько я знаю, путь наш лежит в одну сторону. Но сейчас, прости, нас ждут дела. У таких достойных людей и дела будут достойные. Желаю вам управиться с ними с прибылью. Светко поклонился, и они распрощались. Братья почти сразу повели Данилу к пристани. Они ничего не говорили, но Молодцов понял, что идут они по важному делу. Так тройка обережников пришла к лебедушке, на которую грузили товар. «Ну и что мы здесь забыли?» — спросил Данила. «Видишь того купца?» «Ну, вижу, и что?» Молодцов замер на полуслове. Он узнал этого купчишку. Тот самый приказчик боярина Серегея, который перепродал его вместе с остальной челядью, год назад на Перунов остров. «Вижу, узнал», — сказал Клек. Это человек-боярина, которого ты давно хотел увидеть. Можешь сговориться с ним, чтобы увидеть того, кого ищешь. Но мстить сейчас я бы тебе не советовал. Лучше выбрать более подходящий момент. А пока можешь походить по его подворью, прикинуть что да как. Чтобы дворня тебя запомнила. Серегей часто ходит купаться в Днепр. Но его трое гридней сопровождают. Сторожица старый воевода. Но подобраться к нему можно, я думаю, если хочешь. добавил Шибрида. Данила вздохнул и выдохнул. Мстить боярину воеводе не хотелось. Еще два месяца назад он мечтал подкараулить где-нибудь его, приставить нож к горлу и высказать все, что у него накопилось за этот год, а потом убить. Нет, вряд ли. Разве преподать урок какой? А теперь не хотелось. К чему лишнее зло плодить? Кому станет легче? Должно быть, свою роль сыграла история Торвальда-путешественника, рассказанная Светко. Если среди отмороженных викингов месть перестала считаться достойным делом, то и Даниле не подобает вести себя хуже. Умом он понимал, что месть только добавляет крови и боли к свершившемуся, а исправить ничего уже не может. Но червяк обиды продолжал гложить изнутри. Нет, друзья, мстить я не хочу. Не потому что боюсь, просто не хочу. Мы с боярином Серегеем оба христиане. Не годится нам кровь друг друга проливать. Бог ему судья. Собравшись с духом, ответил Данила. Братья-варяги помолчали. Возможно, ответ Данилы разочаровал их, а, возможно, и нет. И еще они ждали продолжения. Но о своем поступке боярин должен узнать. Тихим и холодным голосом добавил молодцов. Чтобы знал, за что каяться. Чтоб ночами не спал, думал, о чем совершил, и помнил, что за каждым углом его острый нож может поджидать. Поможете? Шибрида ничего не ответил, только поправил перевесь с ножами. Взять галика, как звали приказчика его до Серегея, оказалось куда сложнее, чем припугнуть новгородского боярина. Тот постоянно шлялся по оживленной пристани вместе с толпой крепких грузчиков, которые вполне могли сойти и за охрану. Впрочем, нападение купчик не боялся. Вел себя уверенно, солидно, беспечно. Должно быть полностью уверен в силе, которая стоит за ним. Обережники за ним биты часто щились по набережной, когда им обернулась удача. Галик встретил явно непростого делового партнера, а друга и явно намеревался с ним куда-то прогуляться, промочить горло. И тут такая незадача приключилась. Прямо за ними опрокинулась лавка с шерстью и отсекла их от охранников-грузчиков. Пока кругом царила суматоха, другу Галика дали по голове, а ему самому накинули на шею удавку и утащили в темный угол. «Кто твой хозяин?» — спросил Данила, приставляя нож к горлу купца, на голову которого был надет дерюжный мешок. «Мой хозяин, боярин, воевода...» Молодцов пошевелил ножом, и Галику умолк. «Кто твой хозяин?» «Но я...» «Кто твой хозяин? Подумай головой, или я тебе сейчас жилу вскрою!» «Мой хозяин, он христианин», — неуверенно сказал Купчик. «Верно. А теперь скажи, почему он жертвы людские языческим богам приносит». «Быть такого не может, мой боярин даже челядью не торгует». «Заткнись и не зли меня. А кто рабов продает Перуну в жертву?» «Так кто ж язычники и в дар княжьим людям?» «А они не люди, значит?» «Я... Нет, подождите. Как же можно иначе? Князь наш варяг». и боярин воевода. Владимир сына его оберег от жертв языческих. Уважить же их надо, и перуна, и князя. Вот боярин и откупался. При Святославе так было и при Владимире. Иначе большая беда может быть. Воевода Серегей и на велесовых праздненствах был в молодости. А народишка в жертву идет негодный, им все равно помирать, а так по смерти хорошее себе устроят. Негодный, говоришь? Данилу вдруг взяла такая злость, что он с шипением выдохнул. Иначе в самом деле мог перерезать горло своему собеседнику. Купчик его состояние нутром прочуял и мелко затрясся. А чего ты сам в жертву не пошел, чтоб посмертие хорошее себе устроить? Я мне нельзя, я же крещеный!» Галик что-то еще невнятно забормотал. Похоже, он был на грани обморока. Ах ты еще и христианин. Но ну, передай своему батьке, тоже христианину, что жертвы язычникам продавать нельзя ни под каким предлогом, иначе это ему очень плохо выйдет, и никакая охрана его не убережет. — Ты меня понял? Передашь? Купчик судорожно закивал. Данила кивнул в шибриде. Тот взял его в удушающий захват, очень правильный, пережал сонные артерии и через полминуты галик отрубился. Обережники оставили его, где он лежал, сами перемахнули через забор, Прошли огородами и вышли на Киевскую пристань с другой стороны. «Странные вы, христиане!» — заключил Клек, когда они уже прогуливались среди киевского люда. «И не говори, друг. Иногда я сам себе удивляюсь», — ответил Данила, чувствуя себя глупо и неловко за совершенное. «Но веление души. Ничего не попишешь». «Что ж, дело твое, сам думай», — добавил Шибрида. — А коль у нас все дела решены, тебе надо пойти и приодеться. Завтра идем к самому князю на присягу как-никак. Так что пойдем, найдем тебе что-нибудь стоящее. Ну и сами облачимся подстать. — Уладку Данилову надо с собой позвать, а Надюжа умеет торговаться. — подсказал дельную мысль Клек. Друзья вместе покинули пристань, а позади них раздались крики, что нашли купца, которого уволокли Тати. Приодеться теперь было на что. Добыча, взятая на сворожьем капище, если пересчитать в гривны, вышла по пятнадцати штук на брата. Ее разделили только на троих, потому что остальная ватага в безумном предприятии не участвовала. Первым делом Данила, конечно же, приобрел себе новую броню, более прокачанную, толстую кожаную рубаху, всю грудь которой полностью закрывали стальные пластины. Такая защита, конечно, стесняла движения, добавляла усталости. Но это дело привычки. А своя шкура дороже. Шлем тоже сменил на более толстый, простеганный, с поперечными стальными нашивками. В таких еще печенеги любят бегать. Поскольку идти предполагалось вниз по Днепру, сквозь дикое поле, приобретение было к месту. Но денег еще оставалось в достатке, несмотря на два месяца праздного времяпрепровождения. Улада безропотно пошла вместе с обережниками на рынок, никак не выражая лицом, что в последнее время у них с Данилой наметился разлад. Но еще и ей, конечно, нравилось бродить по рынку. За шмотками направились в тот же квартал рынка, что и в начале лета. Опять к греку, но уже другому. Не тому, у которого покупали ткань для платья у Лады. Даниле подобрали длинную просторную рубаху из отлично выделанного льна, тонкий кожаный пояс с серебряной канителью. Предложили выбрать плащевую накидку. Молодцову приглянулась одна такая, синего цвета, подбитая бахромой. Торговец назвал цену, и у Данила отпала челюсть. «Вот нифига себе! Я думал, у вас красный цвет самым дорогим считается!» Торговец Грек пространно изрек. «Красный цвет — цвет красоты, синий — цвет золота». Варяги заулыбались. «Вот-вот! Грек верно сказал! Синий цвет — цвет морской волны Варяжского моря, подлинно благородный, за что и люб всем нам!» — подтвердил Шибрида. Под всеми он имел в виду варяжское братство. Даниле вспомнилась информация, услышанная от одного знакомого, что всяким ширпотребом торговал. Мол, сейчас столько джинсов клепают, что на них бы ни за что не хватило всего натурального красителя в мире, поэтому приходится использовать синтетический. А в древности некоторые натуральные краски были безумно дороги. В голове сразу же сложилась картинка. Уважаемые варяги красят усы в синий цвет. а у идола Перуна усы делают из чистого золота. То есть синий цвет — это не просто дань любви к морской воде. Это символ высшей ценности. Вот какие мысли приходят в голову, стоит узнать хотя бы незначительную деталь, которая у тебя все время была перед носом. Молодцов выбрал себе красную накидку, которая скалывалась на груди фибулой. Тоже драгоценный, между прочим. По сути, это был настоящий плащ. Корзно, как его тут называли. Удобная и практичная штука. Братья тоже взяли себе пару рубах в будущий поход. Шибрида выбрал еще и штаны. Не абы какие, а из синего бархата. Клек, кожаные перчатки и дорогую фибулу для своей накидки. Ну и у взяли пару платков. Потом всей компанией прошлись по ювелирным рядам. Молодцов купил кольцо себе и серьги спутницы. Деньги спустил практически все, до последнего резана. Ну и плевать. Все равно через два дня выходить в поход. Уже ночью, после бурного дня, когда Данила лежал в кровати с Уладой в обнимку, он решил, что пора перейти к серьезному разговору. Да и времени, в общем-то, уже не оставалось. «Солнце мое, шепнул он. «Не спишь?» «Нет». Улада потёрлась щекой о его грудь. «Понравились подарки?» «Да, очень». Искренний ответ с оттенком грусти. «Я знаю, почему ты печалишься». Данила зарылся рукой в пушистые волосы девушки. «Я не хочу причинять тебе горе. Поэтому в жены не берешь». «Поэтому». Молодцов грустно усмехнулся правильным мыслям девушки, почувствовал, как женские ноготки впились в его кожу и тут же испуганно расслабились. А еще как стало влажно там, где Улада Лада касалась его щекой. «Вот ведь дурак». За словами надо было следить. Данила сел, сгреб девушку в охапку, стал целовать мокрое от слез лицо. — Ну что ты, Уладушка, милая моя, перестань. Ты самая дорогая для меня, самая лучшая. — Дорогая, — говоришь, а сам бросить хочешь. Почему? Чем я тебе не угодила? — Всем, всем ты мне угодила, Уладушка, всем, честное слово, но, Господи, я не знаю. Но это же не от меня зависит. Помнишь, я тебе рассказывал про ту полянку? — Угу. У тебя не вышло. Да, но не в этом дело. Я скоро уплываю, с собой тебя взять не смогу. Мы через дикое поле пойдем, потом через море. Да и на Дунае кто знает, как все обернется. Вдруг вообще не вернусь. И кто знает, сколько меня оттуда ждать придется. Уладка вдруг оторвалась от груди Данила, взглянула влажными глазами. Другие бабы ждут мужей из походов, а я что хуже? А ты будешь ждать? Буду. «Ну, раз так, тогда...» Данила собрал волю в кулак. «Будешь ждать меня законной женой. Завтра перед всеми объявлю, что ты моя жена. Обещаю. Только как все это сделать? Я крещеный, а ты примешь крещение?» «Приму». Легко согласилась Улада. «Ну вот и здорово, солнышко мое». Молодцов поцеловал невесту валые губки. «А дальше что нужно сделать?» «Ой!» — А я не знаю ваши христианские обряды. — Да я не об этом. Чтобы пожениться, нам нужен священник и один обряд провести. Даже праздновать и гулять не надо, как у язычников принято. — Что мне надо сделать, чтобы ты считалась моей законной женой или невестой по здешним законам? — Хм, — девушка задумалась. — У нас с тобой тут родни нет. Оба мы изгои. Тебе к батьке надо идти. Пусть он согласится, что ты берешь меня. И объяви об этом при всем народе. «А когда ты вернёшься, справим обряды, какие ты хочешь. Как у вас, христиан, заведено». «Значит, решили». Данила подхватил Уладу на руки, но сразу опустил спиной на кровать. «Ну что ж, дорогая моя невестушка, тогда самое время отпраздновать наш выбор». «И как же мы будем праздновать, любый мой?» — спросил Улада, наматывая локон мужчины на свой палец. «Увидишь». «Даниил, где ты ходишь?» «Выходим скоро, быстрее!» Сказал Ваислав и остановил взгляд на своем обережнике. По выражению его лица и потому, что рядом с ним стояла Улада с убранными под платок волосами, он понял, чего от него ждут, но спешить не стал. «Подожди, батька!» — слегка дрожащим голосом сказал Данила. «И вы подождите, други! Дело у меня к вам важное!» «Что ж за дело такое?» Ваислав мгновенно включился в игру, принял насмешливо суровый вид. И от этого Молодцову сразу полегчало. Он заулыбался, и Улада тоже. Но тут же приняла скорбно-печальное выражение лица. «Нет у меня здесь родни. Вы моя родня, братья. Нет у меня здесь отца. Ты мой глава, батька. Хочу в жены и девицу Уладу взять. По сердцу она мне. При всех тебя прошу, разреши». Хм, «По сердцу говоришь?» «Да, она...» Помолчи. — Путята Жирославович, пойди сюда. — Вот мой обережник хочет девицу за себя взять. — Она у тебя на подворье жила. — Расскажи о ней, какова? — Пригожель? — Рукодельная? — Работящая? Купец, который крутился тут же на подворье, подошел к девушке, разлился соловьем. — Ой, работящая! Трудится, пчелка весь день. Вышивает так, что само Ярила в светлицу заглянет полюбоваться. «Красиво и статно, как лебедушка. Здоровьем налита, как осеннее яблочко соком. Что ж, тогда дозволяю. Будь этому обряду свидетелем. Почту за честь». Все замолчали, уставились на Данилу. «А то ты не знал, что делать». Путята сделал шаг, будто хотел поправить одеяние на невесте. Нашептал ему, что нужно говорить, и Данила повторил. «Я, Даниил, молодец!» «Беру в жены девицу Уладу при свидетелях, славном варяге Воиславе Игоревиче и щедром купце Путяти Жирославовиче. Говорю об этом при всем честном народе и клянусь, что когда вернусь из плавания, совершу все положенные обряды. Если же нарушу слово, пусть меня покарают боги. Люд честной, вы меня слышали». «Я свидетель», — пророкотал Воислав. «Я свидетель». — подтвердил путята. С доброго дела начинается наш поход. Знать, удачен он будет. Но теперь иди, девица, ты с милым еще налюбуешься, а нам и вправду поспешать пора, сказал батька. Ах, хитрец. Ребра Данилы затрещали в объятиях Шибриды и его брата. Вовремя ты подгадал, когда об уговоре своем объявлять. Что думаешь, если на перу у князя будем, то о свадьбе забудем? Да хорош вам, погуляем еще. «Да так, что век помнить будете».